Командир сидел между мной и первым пилотом Кальдером. Остальные сзади. Так вот, первый зонд вышел нормально. А вот второй заклинило. Люк открылся, но зонд не вышел. Тогда Кальдер отвел поршень и сильно ударил по зонду, стараясь вытолкнуть его. Но зонд не вышел. Сложность ситуации заключалась в том, что сработало зажигание двигателей зонда, и они начали работать. Пошла тяга. Вот этого корабль пришел во вращение. Кальдор пытался заблокировать включение двигателей зонда? Да, председатель. Но система не сработала. Мы все пристегнули ремни. Какие приказы отдавал командор за это время? Никаких. Мне казалось, он хочет посмотреть, как поступит пилот. Ну, в принципе, у нас было две возможности. Уйти, отказавшись от выполнения задачи, или же попробовать вывести на контрольную орбиту третий спутник. Это обязан был решить командир корабля? В принципе, пилот в определенных ситуациях уполномочен сам решать, как поступить. И Кальдер сигнализировал нам максимальную перегрузку и попытался вытолкнуть зонд. То есть? Он включил полную тягу. Зонд должен был вылететь из катапульты, как пуля, Но он добился только того, что боковой вращающий момент еще больше увеличился. А зонд так и сидел в гнезде. Что дальше предпринял пилот Кальдер? Он действовал блестяще. Он подобрал тягу, которая несколько уравновешивала боковой момент, и велел мне вычислить поправки курса для пуска третьего зонда. Почему он не обратился за разрешением к командиру? Возможно, он хотел показать, Какой он отличный пилот, коль берется за выполнение столь трудной задачи. Короче говоря, Кальдер пошел на рискованное сближение с кольцами. В чем был риск? Мне стало ясно, что он хочет повести Голиаф через самый центр щели Кассини и по дороге выпустить третий зонд. Безусловно, так было больше вероятности, что зонд выйдет на нужную орбиту. Но и опасность для корабля возросла неимоверно. Как вел себя командор Пиркс? Он запретил Кальдеру вести корабль в щель? Он пытался отдать такой приказ, только не успел произнести. Кальдер дал максимальную тягу, а под прессом свыше 14 же уже невозможно произнести ни звука. Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот. Нас придавило так, что я совершенно ослеп. А дальше? Когда ко мне вернулось зрение... Мы шли на перерез кольцу. Датчики ускорения показывали два же. Командир закричал, «Кальдер, ты не выполнил приказа. Я запретил тебе входить в щель Кассини». А Кальдер тотчас ответил, «Я этого не слыхал, командир». Командир приказал ему немедленно повернуть или затормозить? Нет, это было невозможно. Для этого нужно было сорвать предохранители двигателей и дать огромное ускорение. Этого бы никто из команды не выдержал. Ну, тут командир спокойно спросил, «Ты хочешь уничтожить корабль? Мы пройдем сквозь щель, и я заторможу на той стороне», Также спокойно ответил Кальдор. Но, видимо, из-за внезапного ускорения положение зонда в катапульте изменилось, и поток газов пошел по-иному. Мы опять получили сильное вращение по оси, Именно это вращение, эта неисправность сделали маневр опасным и сомнительным. Так, вы считаете, что полностью исправный корабль мог бы пройти через щель? Да, хотя этот маневр запрещен всеми инструкциями. Кальдер не мог ликвидировать вращение? Он был феноменальным вычислителем и очень полагался на свои способности. Но индикаторы тяги показывали только тягу Голиафа, а не величину тяги зонда, который продолжал сидеть в корабле. Размер ошибки, которую он не мог учесть, все время возрастал. Тут он понял, что проиграл и выключил тягу. Зачем? Ну, чем быстрее росла скорость, тем больше раскачивалась корма. Он мог бы дать ускорение 100 же и спасти корабль. Ну, Мы-то лопнули бы, как воздушные шарики но он спас бы корабль. Кальдер уже встал, и тут командир крикнул мне «Полный вперед!». И я выполнил приказ, ведь у меня был второй штурвал. Я дал только 5 же, потому что не хотел убивать Кальдера, а только рывком отбросить его от предохранителей. Но он устоял на ногах. Вы уверены? Ни один человек не устоит перед пятью же. Он устоял, только схватился за пульт. Кожу с ладони у него сорвало, он все держался, потому что под кожей была сталь. Тогда я сразу дал максимум. На четырнадцати же он оторвался и полетел назад с чудовищным грохотом. Но я уже не обращал на него внимания, потому что щель раскрывалась перед нами, и мы шли на свободу, на пролом. «Благодарю вас, свидетель!»